Теперь Надежда точно знала, каким расследованием занимался детектив Кустиков. По поручению Леденцова детектив проследил историю злополучного портрета, узнал, в чьих руках он побывал после того, как Константин продал его антиквару, а также выяснил, что все владельцы обладали портретом недолго, и для всех это закончилось трагически. Если бы Надежда не видела своими глазами собранные детективом газетные вырезки, она бы не поверила в такую цепь трагических событий. Ведь она была убежденной материалисткой и ко всякой мистике относилась с недоверием. Но с фактами не споспоришь. «И что после этого случилось с портретом?» — спросила Надежда, когда антиквар замолчал. «Где он сейчас? Кому принадлежит?» А дальше было вот что. Несколько месяцев назад Константин Михайлович снова пришел ко мне. Ему явно было трудно начать разговор. Я терпеливо ждал, гадаясь, чем он пришел. Снова хочет продать какую-то фамильную реликвию. Но я знал, что со времени нашей первой встречи Леденцов очень разбогател и вряд ли станет что-то продавать. Наконец Константин заговорил. Было видно, что слова даются ему с трудом. Он сказал, что продажа портрета была его ошибкой, самой большой ошибкой в жизни. — Так и сказал? — переспросила Надежда. — Самой большой ошибкой? — Да, я запомнил тот разговор слово в слово. Антиквар взглянул на Надежду укоризненно. Мол, зачем вы меня перебиваете? Надежда виновато улыбнулась, прикрыла рот рукой, и он продолжил. Итак, Константин сказал, что понял, фамильные реликвии ни в коем случае нельзя продавать, это принесет только несчастье. Я хотел было сказать ему, что портрет принес несчастье не ему, а всем новым владельцам. Но увидел, как он подавлен, буквально разбит, и промолчал. Вместо этого спросил, могу ли я чем-то помочь. «Можете», — горячо воскликнул Константин Михайлович, «я хочу, чтобы вы вернули мне портрет». — Вернуть портрет? — спросил я осторожно. — Вы уверены, что хотите этого? — Несомненно. — Но на каких условиях? — На любых. Я готов заплатить за него любые деньги, действительно любые. Для меня важно только одно — чтобы портрет вернулся в семью. Я согласился. В конце концов, это моя работа. В тот момент мне казалось, что выкупить портрет будет несложно, ведь за ним уже следовала дурная слава, и вряд ли нашелся бы смельчак, готовый рискнуть своей жизнью и благополучием ради портрета средневековой злодейки. Так я и сказал Константину Михайловичу. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее. Я обратился к наследникам того съеденного акулы-певца. Единственной наследницей оказалась жена — Такая, знаете, практичная, особо лет сорока. Она же при жизни певца была его постоянным продюсером и рекламным агентом. Надежда не удержалась от вопроса. И как она относилась к его многочисленным подругам? Насколько я понял, никаких подруг у него не было. Покойный вообще не интересовался женщинами. А слухи о его многочисленных романах распространяла сама жена в целях рекламы. Эти слухи подогревали интерес к певцу... несовершеннолетних поклонниц. Кстати, никакая акула его, разумеется, не съела. Он умер от банального цирроза печени. Но мы с вами отвлекаемся. Извините. Итак, когда я осторожно завел разговор о покупке злосчастного портрета, вдова проявила к моему предложению интерес. И о цене мы довольно быстро договорились. Вообще, в первый раз она произвела на меня впечатление разумного и делового человека. «Только в первый, уточнила Надежда. «Именно. Антиквар внимательно взглянул на Надежду. Вы задаете правильные вопросы. Что же было дальше?» Я связался с Константином Михайловичем, сообщил ему, что сделка практически заключена, и попросил подготовить деньги. Он очень обрадовался, буквально как приговоренный к казни, которому в последний день сообщили о помиловании. Однако на вторую встречу, где мы должны были подписать документы, наследница не явилась. А когда я позвонил ей, она уже не произвела на меня такого хорошего впечатления, как при первой встрече. Она мялась, юлила и явно нервничала. Я припер ее к стене и буквально вырвал у нее признание. У нас появился конкурент, желающий приобрести портрет кровавой графини. Его имени вдова не назвала. Как я не настаивал, стояла насмерть. Но из ее слов я все же понял, что этот человек — необычный коллекционер и что портрет кровавой графини нужен ему для каких-то особых целей. «Но мы с вами уже договорились», — сказал я. Он сделал мне более выгодное предложение. Я попытался переубедить вдову, говорил, что так не поступают, что мы с ней обо всем условились». но она меня почти не слушала. Тогда я подумал, что все эти разговоры — обычная попытка поднять цену, и спросил, сколько ей предложил конкурент, мол, мы предложим больше. Она снова стала юлить, чувствовалось, что жадность борется с каким-то другим чувством, может быть, страхом. Однако я вспомнил, с какой настойчивостью Константин просил меня вернуть портрет и предложил наследнице новую цену. в полтора раза выше прежней, и она снова отказалась. Тогда я попросил ее немного подождать с окончательным решением и снова связался с Константином Михайловичем. Я обрисовал ему ситуацию и спросил, до какой суммы он готов поднять цену. И тогда он с раздражением ответил, «Я же сказал вам, цена не имеет значения, заплатите столько, сколько потребуется». Я снова связался с наследницей и попросил о встрече. На этой встрече должен был присутствовать и Константин Михайлович, и я не хотел без него принимать решение о цене. Хоть он и говорил, что цена не имеет значения, но обычно у таких смелых заявлений тоже имеется какой-то предел. Вдова согласилась на эту встречу с явной неохотой, но я был настойчив, и вот тогда... Антиквар замолчал, ему явно было трудно продолжать. Что же случилось? Меня навестил очень неприятный человек. Маленький, худощавый, скользкий. Он был похож на змею, на смертельно ядовитую змею. У него были пристальные змеиный взгляд и плавные скользящие движения. И говорил он так, знаете, как будто шипел. Он пришел сюда, в этот магазин, Как вы, сегодня он был единственным покупателем. Дверной колокольчик глухо брякнул, и антиквар поднял глаза на посетителя. Это был худой невысокий человек с плавными движениями и узкими, немигающими глазами. Хозяину лавки древности показалось, что с появлением этого человека в магазине стало значительно холоднее. Списав это на обычную сезонную простуду, он вежливо осмедомился — Я могу вам чем-то помочь? Посетитель посмотрел на него долгим змеиным взглядом и прошептал, скорее прошипел. Хороший магазин, хорошее место, чтобы встретить старость. Что вам нужно? спросил антиквар. Мне нужно, чтобы ты забыл о портрете. О каком портрете? переспросил антиквар, чтобы выиграть время. «Ты прекрасно знаешь, о каком. Ты позвонишь наследнице и скажешь ей, что встреча отменяется, что твой клиент передумал покупать этот портрет. А если я этого не сделаю? Ты старый человек, тебе осталось жить недолго, и поэтому тебе совсем не нужны неприятности, серьезные неприятности». И тут антиквар сделал то, ради чего он тянул время. Он выложил на прилавок старинный арбалет. Арбалету было лет триста, но он находился в отличном боевом состоянии. И пока антиквар разговаривал с незнакомцем, он успел зарядить его короткой стрелой, которая когда-то пробивала насквозь рыцарские доспехи. Теперь эта стрела смотрела в грудь неприятному посетителю. — Я, может быть, и старый человек, но я хорошо умею обращаться с этой штукой. Поэтому советую тебе убраться из моего магазина и никогда больше в него не приходить, Это у тебя самого будут серьезные неприятности». Незнакомец оскалился, но все же отступил к двери. Перед тем, как выйти из магазина, он бросил антиквару. «Я тебя предупредил». «Но это предупреждение вас не остановило?» спросила Надежда, когда антиквар закончил свой рассказ. «Больше того». Я старый человек, но не люблю, когда на меня давит. Всякое действие рождает равное ему противодействие. После визита того скользкого типа я решил во что бы то ни стало довести сделку с портретом до конца. Мы встретились в назначенное время. Я, Константин Михайлович, и Медея. Медея — это вдова и наследница покойного певца. Я догадалась. Так вот, Медея сразу заявила, что мы зря потратили время, «Зря пришли на эту встречу, потому что она не собирается продавать портрет графине Константину Михайловичу». На это Леденцов, свойственный ему, как и многим бизнесменам новой формации, прямолинейностью ответил. «Купить можно все. Вопрос упирается только в цену. Назовите ту цену, за которую вы согласились бы продать мне портрет». Тут, я думаю, Медей решила просто заставить его отступиться». Она назвала такую сумму, за которую можно купить картину Рэмбранта или Рафаэля. «Ничего себе!» — ахнула Надежда. «Но это же многие миллионы!» «Конечно!» — кивнул антиквар. «Я не могу озвучить цену, коммерческая тайна. Но это действительно многие миллионы. И не рублей, как вы понимаете». Я уверен, что владелица портрета просто хотела таким образом закончить встречу, но Константин побагровел... ударил кулаком по столу и выкрикнул «Хорошо, я согласен, согласен на все, только подписываем документы прямо сейчас». Я попытался остановить его, урезонить, убедить, что это немыслимая цена, но он стоял на своем. Когда владелица злополучного портрета поняла, что он не шутит и действительно готов заплатить ей целое состояние, жадность пересилила все остальные чувства. Она представила, что в одну минуту станет богатой, очень богатой женщиной, и согласилась. В общем, они тут же подписали договор купли-продажи, а через несколько дней Константин заплатил ей всю сумму. Честно говоря, я был поражен. Как самой ценой, ведь ни разу в истории миниатюрный портрет не был продан не только за такую баснословную сумму, но даже за ее десятую часть». так и тем, что Константин смог заплатить такие огромные деньги. Я не думал, что Леденцов настолько богат, и не представлял, что он сможет запросто выложить за портрет такую огромную сумму. Я очень удивился и, пользуясь своими связями, навел справки. Надежда тут же опустила глаза, чтобы собеседник не заметил ее скептической ухмылки, какие там у него связи. «Через некоторое время я узнал, что Константину Михайловичу пришлось не только отдать все наличные деньги, но еще и заложить имущество, все принадлежащие ему акции компании и даже собственный дом», — сухо сказал антиквар, очевидно, все же услышав, как она фыркнула. «Вот как», — протянула Надежда, устыдившись. «Выходит, этот портрет был для него действительно важен. Получается, что бизнес Константина, который начался с продажи этого портрета...» Через несколько лет закончился его приобретением. Именно так. А вы не знаете, эта женщина Медея действительно отдала портрет Константину? Разумеется, иначе он не заплатил бы ей денег. Я присутствовал при передаче миниатюры с тем, чтобы убедиться в ее подлинности. Согласитесь, обидно было бы заплатить такие огромные деньги за подделку или имитацию. Но ну и как? Убедились? Сто Это был тот самый миниатюрный портрет графини Эржбетте Батори, который за несколько лет до того Константин Михайлович продал при моем посредничестве. Кстати, я применил маленькую хитрость. Впервые осматривая портрет, я оставил на его оборотной стороне маленькую, едва заметную отметинку, что-то вроде своей подписи. И когда осматривал миниатюру второй раз, подпись была на месте. «Значит...» Портрет перешел к Константину. Да, несомненно, это произошло на моих глазах. Вы не представляете, где этот портрет может быть сейчас? Задавая этот вопрос, Надежда внимательно следила за реакцией антиквара. Его лицо оставалось совершенно спокойным и невозмутимым, когда он ответил. «Не имея ни малейшего представления. Впрочем, вы ведь дружите с его первой женой. Кому и знать?» «Где этот портрет, как не ей?»